Почему Трубкозуб не полетел на луну? Ещё наверное в другой жизни, когда петушок едва дотягивался до цыплёнка, он играл с друзьями в шахматы. Ученики 5 класса, петушок, кролик и Трубкозуб на перемене сидели по-турецки за шахматной доской в дальнем тихом уголке игровой площадки. Трубкозуб сходил ладьёй, готовя очевидную западню и петушок съел его слона, сказал «Шах! Доску накрыла огромная тень, тень размером с целый мир. Кто-то растоптал пешки, разметал коней и смял доску – подарок петушку на десятый день рождения. Петушок принес ее в футляре на замочках и с ручкой. С таким портфелем, мечтал петушок, он будет ходить на работу, когда станет юристом, по делам об интеллектуальной собственности, желательно в сфере индустрии развлечений. Изготовленный из искусственной кожи, футляр имел даже золотой оттиск в виде инициалов петушка. Это был подарок от папы с мамой. Трубкозуб в душе уже праздновал победу, но вот доску помяли и порвали. Маленького короля из черного пластика и белые пешки раскидали. Посреди побоища стоял бородавочник. С диким боевым плечем он прыгнул на петушка, коленями вставая ему на грудь. Кролик и трубкозуб отползли, радуясь, что в кое-то веке бьют не их. Узловатыми кулаками бородавочник сбил очки из петушка, коленями продавил тонкие ребра. Из носа и разбитых губ хлестала кровь. Петушок катался по земле и в спину ему впивались фигурки, кони, башнеобразные ладьи, он захныкал. Вдали раздался пронзительный свист и бородавочник мигом исчез, словно и не было его вовсе. Очки петушка лежились одной линзы, петля на дужке лопнула. Глядя на грязный и разбросанный шахматный набор, петушок устыдился. Он так сильно любил эту игру и по взглядами притейших кролика и трубкозуба доломал что осталось. Обливаясь слезами и кровью, распинал коней и королевку. Униженный яростно затоптал собственные золотые инициалы на портфеле. Сраная, вонючая фигня для сосунков и неженок. Смущённые, Трубкозуб и Кролик друга понимали прекрасно. Они усердно занимались и ради дополнительных баллов читали внеклассную литературу. Втроём получали высочайшие оценки и уже в пятом классе им светило блестящее будущее. Петушок-юрист, Кролик-нейрохирург, Трубкозуб-ракетчик. Среди сверстников они были самыми мелкими, зато учителя их обожали. Особенно мисс Скотт, молодая и красивая, собиравшая длинные черные волосы в хвост на затылке. Все трое были из приличных семей, где царили любовь и уважение. Само собой, трех друзей постоянно били задиры. Хуже того, в школе соблюдали политику нетерпимости к насилию, наказание получали все участники драки, принудительное отстранение от занятий. Для задира это значило неделю дополнительных каникул, а вот для жертвы – отставание по учебе. Поэтому когда мисс Скотт подбежала к петушку, он вытер кровь и слезы черной от синяков рукой и сказал «Мы в салке играли, я врезался в дерево». Когда он вернулся из медпункта, где медсестра промыла и заклеила пластырем раны, пятиклассницы смотрели на него и хихикали, прикрываясь ладошками. Калибре шепнула ласточке «Мол, глянь какие синяки и зуб выбитый». Обе закатили глаза, петушок сел за парт и сказал себе «Зато по тестам ты гений». Кролик и Трубкозуб избегали его взгляда, а он нагнулся к ним через проход между партами и сказал, надо разработать схему, как подавать себя. После урока чтения была математика, понедельник перешел в среду, чтение и правописание. Заживали царапины, но ну не самолюбие петушка. Ближе к концу словарного диктанта петушок поймал на себе злобный взгляд, как раз когда начинал прописывать слово ровесник. Бородавочник скалил зубы и потирал кулак и ладонь. Испугавшись, петушок нечаянно написал «Ровестник» и так уступил победу дельфину. В тот же день, стоило мисс Скотт уйти в учебную часть за мелом, бородовочник треснул дельфина словарем по затылку. Да так, что все в классе вздрогнули. И тут петушка озарила. По дороге домой он обратился к кролику и трубкозубу. «Послушайте, друзья, у меня созрел план спасения. Простой и гениальный план. Кролик и трубкозуб согласились, что затея правда блестящая. На следующий день мисс Скотт вызвала петушка к доске и попросила в умножить 34 на 3. Он долго возился, исписав пол доски и в конце концов у него получилось 97. Мисс Скотт попросила заново решить пример и петушок выдал 91, а взглянув на петушка, учительница отпустила его на место. Когда пример попросили решить кролика, у него получилось 204, у трубка зуба 188. На контрольном тесте по обществоведению кролик назвал столицей Финляндии Афины, трубкозуб – Данию, а петушок – Калифорнийский залив. После занятий мисс Котт велела им задержаться, поинтересовалась – все ли хорошо дома, не кричать ли на них папы и мамы. Друзья лишь молча ели глазами ее упругие локоны и румяные щеки. Спустя несколько недель трубкозуб уже не мог написать свое имя. Кролик внятно продекламировать «Свети, свети, звездочка». Когда пришла очередь петушка читать вслух «Домик на берегу Пламкрик», он запнулся на слове «Гер За тест по истории все трое схлопотали по единице, тогда как даже бородавочник получил тройку. Зато на переменах никто их не бил. Единица – прямая и стойка, ее не согнуть. Забив на математику, чтение и географию, петушок с друзьями удвоили усилия, перестали мыться и приходили в школу чумазами. Начав на гражданскую ответственность, притворялись, будто не замечают регулировщика на перекрестках. Намеренно горбились, забыв об осанке. Они завалили каждый предмет. План Петушка работал просто замечательно, он предложил не просто остаться на второй год, а остаться 2-3-4 раза. Пусть Бородовочник и остальные задиры перейдут в 6-7 класс. За несколько лет Петушок, Кролик и Трубкозуб подрастут и станут самыми крупными и сильными среди пятиклашек. Остаток школьных лет они будут старостами, капитанами команд. Их выберут королями выпускного бала. На их стороне окажется сила мышц ловкость, опыт бывших неудачников. И еще. Несколько лет внимания заботливой мисс Скотт. На второй год оставаться стрёмно лишь в одиночку. В день, когда они провалили словарный диктант, и звук от удара словарём по голове дельфина ещё звенел в ушах, все трое поплевали на ладони и поклялись остаться на второй год вместе, втроём. Успеха они добьются лишь сообща. Никто про это знать не должен. Кролик даже придумал имя их обществу – Второгодский клуб. «Первое правило тарогодского клуба», – сказал Трубкозуб, – «никому не говорить о второгодском клубе». Притворить план в жизнь оказалось труднее, чем поначалу рассчитывали. Во-первых, пришлось отказаться от похвал. Ломка была просто ужасной, однако если кому-то из друзей сильно хотелось поэкспериментировать на уроке химии или перечитать государство Платона, он должен был тут же позвонить другим и попросить поддержки, пока не пройдут неприятные симптомы и искушения. Часы перед телевизором помогали неплохо, но дурно влияли на мозг. Слава богу, легкий способ нашел трубкозуб. Как-то утром по пути в школу он свернул в переулок и позвал за собой кролика с петушком. Оглядевшись и убедившись, что никто их не видит, достал из кармана куртки мятый бумажный пакет. Развернув его, показал тюбик клея для сборки моделей самолетиков. Выдавил содержимое тюбика, отягучую ленту молочного цвета, в пакетик и следом бросил пустой сосуд. А тупеть не значит мусорить, где попало. Трубкозуб зарылся в пакет нижней половины лица и, глядя на друзей, принялся глубоко вдыхать пары клея. Затягивался он сильно, пакетик складывался подобно бумажному складыв Наконец, когда глаза у трубка зуба остекленели, он передал пакет петушку. Пахло размякшими тронутыми гнильцой бананами, зато эффект был потрясный. Члены второгодского клуба стали не просто вести себя как тупые, они отупели буквально. Действие клеевого метода, как они его окрестили, продлилось недолго, однако в это время кролик не мог даже карандаш в руке удержать. трубка зуб уснул прямо за партой и обмочился, петушок предложил стянуть водки у предков. Спирт и клей подарили друзьям такое глубокое тупение, на какое они рассчитывать не могли. К Рождеству их отправили на дополнительные занятия по чтению, а к Пасхе они уже были не в состоянии самостоятельно зашнуровать ботинки. Мисс Скотт, такая милая и заботливая, не оставляла их и хвалила, если они хотя бы умудрялись раскрыть комиксы. Не успели зажить синяки на лице петушка, а она всегда пыталась. «Расскажи, как ты ударился?» Перехватив трубка зуба, она спросила его, «Как поранился петушок?» Друзья заранее не придумали легенду, и тут даже клей не помог. Петушок сказал, что свалился с горки на игровой площадке. Кролик, что его опрокинули во время игры в футбол. Мисс Скотт отвела петушка в учебную часть, где медсестра трижды сфотографировала их вместе. Мисс Скотт обняла его плечи. Разбитые губы соднили, но Петушок улыбнулся от уха до уха прямо в камеру, ведь он был влюблен. Больше никто их не бил, никто не тыкал пальцем, никто даже не смотрел на них. Петушок по-прежнему мечтал поступить на юриста. Он бы успешно сдал все экзамены и яростно отстаивал в судах поруганные права клиентов. Наверное, школа отправила родителям предупредительное письмо вместо отчета об успеваемости, потому что однажды родители после ужина не отпустили его из-за стола. Отец глубоко вздохнув спросил «Итак, в чем дело, уважаемый?» Зазвонил телефон на кухне, и мать петушка вышла, взяла трубку и поздоровалась. «Добрый день!» Голос ее внезапно стал очень спокойным. «Секундочку, пожалуйста!» Попросила она и прижала трубку к груди, будто накрыв ею сердце и произнося клятву верности. «Это бобер!» Выслушав собеседника, отец ответил «Как ваш главный юрисконсульт консульт советую немедленно избавиться от сыра!» Присев за стол, мать взглянула на петушка покрасневшими глазами. «Дело вовсе не в оценках!» Она закусила нижнюю губу. «Мы любим тебя, несмотря ни на что!» «Какая-то сальмонелла испортит вам репутацию!» Продолжал отец. «Вам припишут бездействие, и плакала тогда компенсация!» Положив трубку, он вернулся в столовую. Понадобились все навыки отупения, чтобы не понять озабоченность отца, но тут родитель сказал, «Никакого телевизора, пока ситуация с оценками не исправится, а еще никаких телефонных привилегий, и в довершение никаких развлечений!» Отныне петушок, трубка, зуб и кролик спали в пустых комнатах без ярких постеров и даже без радио, дабы ничто не отвлекало их от занятий. Как-то в пятницу после уроков мисс Скотт попросила петушка рассказать в чем дело, почему он скатился на самое дно успеваемости. Ее голосе звучала такая грусть, что петушок расплакался. Плакал он так же сильно, как в тот день, когда его избил бородавочник. Видеть страдальческое выражение на лице мисс Скотт оказалось так же больно, как получать тумаки. Петушок плакал, пока из носа не потекла кровь, а вокруг глаз не залегли круги, как у енота. Но даже когда мисс Скотт сама расплакалась и обняла его, он только и выдавил. «Не могу сказать, дал слово!» В понедельник судья по семейным делам выпустил постановление. Петушка отправить в приют, вплоть до особого решения комитета по соцзащите. В среду в интернат переселились и трубка зуб с кроликом. Петушок сказал себе, «Эти испытания временные, скоро закончатся». Полагаясь на товарищей, он сказал им «Петушок». Временные трудности стоят нашего славного будущего. Им помогала прекрасная мисс Скотт. Через пару лет они станут королями в школе, самыми крупными и умными ребятами. Будут заправлять в её коридорах и на игровой площадке. Они страдают, чтобы потом никто не смел задирать их меньших товарищей и одноклассников. Когда-нибудь Петушок станет юристом, кролик нейрохирургом, а Трубкозуб – ракетчиком. Они купят родителям по особняку, типа загородного клуба и по частному самолёту. Расскажут о тайном сговоре, о второгодском клубе и все дружно посмеются. Родители полюбят их ещё больше, восхитятся смекалкой и упорством несвойственным пятиклашкам. Помогал и Клей, стоило хорошенько нанюхаться и разум фырчал и шипел, как горящий кусок пластмассы. Петушок дышал усердно, пока под кожей не начинали бегать жуки. Он даже мысли окружающих слышал. В субботу петушок нашел себе развлечение. Проследил за трубкозубом, отстав на пару кварталов, укрываясь за живой изгородью в тени и за мусорными баками. И так до самой публичной библиотеки. Друг шмыгнул в дверь, и кровь у петушка закипела от гнева. Он сказал себе, «Трубкозуб задумал предательство!» Выполняет задание ради дополнительных баллов, чтобы в конце года перейти в шестой класс. Бросит нас с кроликом на посмеяние всем. Петушок решил рассказать об измене кролику, однако нигде не мог его найти. Смотрел и в интернете и в переулке за мусоркой при школе. Тут в изъеденный клеем мозг закралось страшное подозрение, но петушок отмел его. Когда же уверенность пересилила страх, он отправился в музей естественной истории. Там, в павильоне, посвященном древнему Египту, он и нашел кролика, тот делал заметки в блокноте. Петушка бросили, ему одному оставаться на второй год. Товарищи, с которыми он пережил столько обид, оказались предателями. Какая подлость! Их эгоизм обречет следующие поколения пятиклассников на тот же цикл унижения и страданий. Быстро же они все позабыли, ничего, петушок им напомнит. В понедельник он наклонился к друзьям через проход между партами и сказал, «Ну что, друзья мои, не хнем клейку в обед?» все согласились, как ни в чем не бывало, и вот, когда вся троица собралась в переулке, петух налил клею в пакетик и щедро предложил кролику и трубку зубу надышаться первыми. Когда друзья наконец упоролись и стояли, выпучив глаза и роняя слюну, он открыто напал на них. «Я вас разоблачил!» Петушок прыгнул на беспомощных кролика с трубкозубом. Одного принялся молотить кулаками, другого коленями. «Библиотека, значит, музей? А ну-ка объяснитесь!» Ядовитые пары лишили друзей воли, и петушок мутузил их, не встречая сопротивления. После обеда мисс Скотт чуть не расплакалась при виде сломанного носа трубкозуба и порванных ушей кролика. Друзья уселись за парты и попросили её не волноваться. «Я упал с лестницы», — отмазался трубка зуб. «Цена за невнимание к другим». «Я просто неуклюжий», — сказал кролик. «Уши, малая плата за блестящее будущее». Для верности петушок попросил мисс Скотт. «Пусть их троих определят в один интернат». Мисс Скотт похлопотала, и вот петушок, трубкозуб и кролик уже делили одну спальню, одну ванну и один бумажный пакетик. Больше никто не испытывал искушения отправиться в музей или библиотеку. Повесив на стену календарь, друзья стали зачеркивать оставшиеся до конца учебного года дни. Они забыли разницу между штатами Айдаха, Айова и агая Забыли разницу между отвратительной и отталкивающий Титанических трудов стоило не реализовать свой огромный потенциал, но они храбро приняли вызов. Старались, в летней школе пришлось прилагать куда больше усилий, чтобы вообще не пытаться ничего сделать. В последний день летней школы мисс Скот открыла ящики стола и достала из них фотографии, подарки на память, сувениры, сложила их в картонную коробку. Посмотрела на трех друзей, кроме которых больше никого в классе не было и сказала «Буду скучать». «Мы не справились с тем, чтобы не справиться», — пробормотал петушок. Несмотря на худший показатель, и все равно перевели в шестой класс. Они поплатились престижем, семьями, временем, а в итоге их отправят в следующий класс, где они останутся на самой нижней ступени. Какая подлость В тот момент гнев пересилил любовь к учительнице. Если бы она их любила, то ни за что бы не перевела в шестой класс. Петушок сразу понял. Мисс Скотт просто решила сбагрить их к другому учителю, избавиться от проблемы. Кровь перелила к лицу, петушок весь обратился в стиснутый кулак злобы. «Ах ты сука!» – проорал он зуб кролик, мисс Скотт – все уставились на него. «Разве можно переводить на шестой класс?» – возмутился петушок. «И это называется образованием?» Из огромной любви к мисс Скотт он выбежал к ней и сбил на пол коробку. Разметал по полу фотографии и сувениры, принялся топтать их, крича при этом. «Сраная, вонючая фигня для собаков и неженок!» Растоптав и испортив все, петух отдышался. Спотевший он ждал, что скажет учительница. Мисс Скотт не заплакала, не заплакал никто. «Ты в шестой класс не идешь», — сказала мисс Скотт, даже не делая попыток собрать разбросанные по полу сувениры. Сняла со спинки стула плащ надела его, застегнулась. Достала из ящика карточечного шкафа сумочку. «Я приложила все усилия, но трое моих учеников провалились», — сказала она, вынимая из сумочки связку ключей. «Я потеряла работу». Оставив учиненный петушком бардак на полу, она вышла в коридор, навсегда покинула их жизни. Вместо того, чтобы открыть для себя прелести шестого класса, петушок, кролик и трубка зуб открыли для себя марихуану. Они здорово наловчились в тупизне и второй год прошел куда легче. Они так и не запомнили имя нового учителя, вернулись к родителям, они упорно шли к цели. Еще через год ребята открыли для себя болеутоляющие, 12-летними дылами возвышались они среди одноклассников. Никто не считал их героями, никто не питал к ним даже капельки уважения, а когда на словарном диктанте петушок написал «Ровестник», Гну затихикал. На перемене петушок, кролик и трубкозуб нашли на площадке Гну и по очереди сбили его до крови и слез. Само собой, Гну никому не рассказал бы о драке, а если бы и рассказал, что с того? Трое друзей уже не боялись отстранения и дабы укрепиться в достигнутой тупости, нашли укромный уголок и выкурили косяк. Попыхивая травкой, они смеялись и делились мечтами, кто что купит, когда станет богатым. Петушок растянулся на травке и что-то кольнуло его в спину. Небольшая пластмассовая фигурка с короной на голове, вроде знакомая. Петушок так и не вспомнил, для чего она. Показал фигурку друзьям, но те лишь покачали головами. Кролик облизнул ее, попробовал на зуб и сделал вывод. Сделана фигурка из черной пластмассы. Трубкозуб предложил поджечь ее и даже достал кухонную спичку. Корона занялась леющим синеватым пламенем, запахло палеными фекалиями и волосами. От странной фигурки потянулась струйка едкого дыма, которую друзья тут же поспешили вдохнуть.